Когда я был маленький, мне говорили, «Это наверху кто-то переставляет мебель». Сегодня мне подумалось, что не вредно было бы защитить дом громотводом. Вечером я увидел на кухне большую плоскую глиняную миску, полную улиток. Мои глаза уже успели в волю насладиться этими влажными деликатесами дождливого дня. Свернувшиеся серые создания — казалось, дремали в своих прочных, отливающих свинцом, раздувшихся скорлупках, словно сделанных из туго на крахмаленного шелка. Розоватые оттенки оживляли мрачную устричную черноту, да молочная белизна наводила на мысль о животе куропатки. 29. Пиет — это больше, чем пук, но меньше, чем гениальный паук. Пиетт, художник Абстракцили, вот уже много лет выдает завтра за «Головы Турка». Смотри книгу «Рогоносцы устаревшего современного искусства» издательства «Фаскаль», а также приведенную в приложении сравнительную таблицу ценностей, явившуюся результатом делианского анализа. «Долгий, просто нескончаемо долгий и, скажем прямо, какой-то мелодичный звук...» который я издал сегодня утром при пробуждении, напомнил мне о Мишеле де Монтене. Он утверждал, будто святой Августин был знаменитым пукоманом и умудрялся воспроизводить таким образом целые музыкальные партитуры. Далее редко решается расстаться с одной бесконечно ценной для него записью. Это крошечная пластиночка, на которой запечатлено искусство «Клуба американских пукоманов». Наряду с этим он не устает перечитывать ценнейшую книгу «Графа де ла Тромпетт» — «Графа Трубачевского» — «Искусство пука», пространная выдержка из которой приводится в приложение. Тридцатое. «О, какая огромная радость, оказывается, поджидала меня» когда я уже совсем было поверил ложным сведениям прислуги, уверявшей, будто сегодня уже последний день месяца. Перед обедом узнаю, что завтра еще будет тридцать первое. Значит, я успею дописать на своем вознесении лицо Галы. Это будет самый прекрасный и самый похожий лик из всех, которые я рисовал с моей Гали. Воскресающий и возносящийся. Август 1. Нынче вечером впервые, по меньшей мере, за год, гляжу на звездное небо. Оно кажется мне удивительно маленьким. Я ли стал больше, или уменьшилась вселенная, или и то, и другое вместе? как все это не похоже на мучительные звездные бдения моего отрочества. Тогда я чувствовал себя униженным и подавленным, свято веря всему, что нашептывали мне мои романтические мечты в непостижимые и необъятные космические пространства. Я был просто одержим этими меланхолическими настроениями. Ведь мои эмоции были тогда еще весьма неопределенными и неясными. Теперь, напротив, они поддаются столь точным определениям, что с них даже можно снимать слепки. Вот как раз сейчас я принимаю решение заказать гипсовый слепок, где будут с максимальной точностью воспроизведены эмоции, которые вызывают во мне созерцание небесного свода. Я благодарен современной физике, среди всего прочего еще и за то, что она своими исследованиями подтвердила приятное сердцу, сиборитское и антиромантическое положение, что космос конечен. Мои эмоции имеют совершенную форму континуума из четырех ягодиц, олицетворяющего нежность самой плоти Вселенной. Изнуренный трудовым днем, я, ложась спать изо всех сил, стараюсь донести до постели образ своих эмоций, снова и снова утешая себя тем, что ведь в конце концов Вселенная, пусть она даже и расширяется вместе со всей материей, которая в ней содержится, —